Глава 29. Шесть человек. Оглядевшись по сторонам, тихо сообщил Рилан: Мог бы и не оглядываться, в столовой в последнее время всегда было пусто, даже в обед, включая меня, то есть, кроме меня, еще пятеро. Что ж, это было даже лучше, чем мы ожидали. На всех пятерых уже стоят метки, отрапортовал он. Причем я немного усовершенствовал стандартную метку и теперь получу чёткий недвусмысленный сигнал, если чей-то магический потенциал внезапно снизится». Я непонимающе на него посмотрела. «А о чём говорит снижение магического потенциала?» «О разном», — ответила Филая, задумчиво ковыряя салат. «Например, что человек потерял очень мощный амулет или произвёл непростительное заклятие из числа тех, что разрушают магическую структуру личности, или...» Она, наверное, долго еще могла перечислять, но Рилан ее перебил. Или что родовой фамильяр, который дает неслабую такую прибавку к магическому потенциалу, похищен. Понятно, пробормотала я. А твой-то фамильяр на месте? Еще бы, хмыкнул Рилан. Если кто-то захочет его похитить, этого несчастного ждут серьезные проблемы. Уж я принял меры. «То есть нам остаётся следить всего за пятерыми», — подытожила Филая. «Именно так», — кивнул Рилан. «И это куда проще, чем шпионить за преподавателями». Оба выглядели воодушевлёнными. Похоже, они и не сомневались, что злоумышленник почти у них в руках. И только я знала по-настоящему слабое место в их плане. Родовых фамильяров в академии осталось не шесть, а семь. «Моя ворона! Она ведь тоже родовой фамильяр!» «Но сказать об этом я не могу никому, даже лучшим друзьям. И не только потому, что так велел ректор. Я и сама интуитивно чувствовала, лучше держать язык за зубами. Слишком много странного происходит вокруг меня. Определенно, в моем происхождении есть какая-то тайна. И чем меньше человек посвящены в нее, тем лучше». Возможно, для них же самих. Когда тарелки опустили, напитки были выпиты, я демонстративно зевнула. «Я, пожалуй, пойду в свою комнату. Устала, дни выдались нелёгкие». «Да и я пойду», — сказала Филая, поднимаясь из-за стола. «Мне ещё готовиться к занятиям. Увы, позволить себе плохие отметки я не могу». «А у меня ещё пара по проклятиям», — вздохнул Рилан. Впрочем, расстроенным он не выглядел, скорее наоборот. «Что ж, как только будут новости, я дам знать», — сказал он, едва мы вышли из столовой, и, попрощавшись, зашагал по коридору. Мы с Филагей дошли до общежития, поднялись по лестнице до моего этажа, и как только она зашагала выше, я стрелой понеслась в свою комнату, распахнула окно и выдохнула с облегчением». Моя ворона сидела там же, где и обычно, на своей ветке. «Каррр!» — не слишком громко поприветствовала меня она. «Здравствуй, дорогая!» — серьезно сказала я. «Слушай меня внимательно. Будь всегда рядом. Не отлучайся далеко. Тут для фамильяров настали не лучшие времена, а мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-то случилось». Я сомневалась, что она меня правильно поняла потому что, кажется, ее интересовало совсем другое. Ворона спланировала с ветки, уселась на мое плечо, а потом прибольно клюнула чуть ниже ключицы. Я вскрикнула от неожиданности. «Эй, ты чего кусаешься? Разве можно так обращаться с...» «Так, а кем я прихожусь своему фамильяру? Хозяйкой? Владелицей? Или...» «С друзьями», — закончила я свою мысль. Но ворону это нисколько не впечатлило. Она размахнулась и со всей дури снова меня клюнула. И тут я поняла, доставалась именно тому месту, где раньше висел принесённый ею кулон. Чёрный камень в серебряной оправе. Похоже, Вороне не нравилось, что на мне его нет. Откровенно говоря, мне и самой это не очень нравилось. А потому я собралась с силами и направилась в кабинет ректора. Впервые сама, без приглашения с его стороны. Страшно было до одури, но Карла оказала мне посильную помощь. Теперь я не сомневалась, не верну кулон, она меня просто заклюет. Я немного постояла у кабинета, выдохнула, решительно постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, открыла. Ректор сидел за своим столом, склонившись над бумагами. Когда я оказалась на пороге, он поднял на меня хмурый взгляд. «Я тебя не вызывал». «Я знаю», — упрямо ответила я. По лицу магистра Ленарда пробежала тень. «Что-то случилось в замке Агеленов?» — жестко спросил он. «В замке? Так вот, что его волнует. Ну да, он был против, чтобы я туда отправлялась. И запретил мне влюбляться в Рилана. Хотя я и не собиралась вообще-то. Это воспоминание вызвало целую волну гнева. «Нет, что вы, как можно!» — почти нежно сказала я, чувствуя, как внутренне закипаю. «Мы с Риланом были очень-очень благоразумны». «Что?» Лицо магистра Линнарда удивленно вытянулось. Он медленно встал из-за стола, но меня это не остановило. Гнев клокотал внутри, требуя выхода. «Мы были благоразумны», — охотно повторила я. «Как вы и велели. Но кое-что все-таки случилось». «Что случилось?» Магистр Линнард сложил руки на груди. Синие глаза опасно сузились. «Это было в замке?» Не в замке, а здесь. Ещё до того, как мы уехали. «Да когда же вы успели?» Мрачно пробормотал он себе под нос. «Успели что?» Не поняла я. И наткнулась на странный, изучающий взгляд ректора, от которого по спине пробежал холодок, а щекам стало жарко. «Так, объясни мне, что случилось, демоны побери!» Тихо велел он. «Он издевается? Делает вид, что не помнит?» «Вы!» «Отобрали вещь, которая принадлежит мне», — отчеканила я. «Какую еще к демонам вещь?» Магистр выглядел обескураженным. «О чем ты вообще говоришь?» «Украшение, которое мне принесла Карла, оно мое. И, пожалуйста, не надо пытаться вбить клин между мной и моим фамильяром», — продолжала наступать я. «Я своей вороне доверяю и требую, да». «Именно требую, чтобы вы отдали мне сейчас же украшение, иначе...» «Да забери ты уже свою побрякушку!» Резкий голос ректора разом прервал поток моих слов. Я почувствовала, как в мои ладони опустился тяжелый кулон. Такой теплый, словно магистр Линард, все время носил его в кармане, с тех пор, как забрал. «Только спрячь его ото всех, чтобы не одна живая душа. Ты поняла?» П -п «Поняла». Запинаясь, проговорила я. «Ступай!» Я выскочила за дверь и понеслась по коридору. С ужасом понимая, что всего несколько секунд назад я посмела повысить голос на ректора и даже что-то у него требовать. Мне казалось, за такое он мог бы испепелить, но не испепелил и даже не отругал толком. «Да что там! Он меня даже своим фирменным уничтожающим взглядом не удостоил. Просто отдал кулон». «Так что же выходит? С ним иногда всё-таки можно спорить?» Я резко остановилась. От этой мысли мне стало не по себе. «Бррр! Придёт же в голову такое, а?» Я перевела дух и пошла дальше. «Кажется, мне сегодня дважды. Нет, трижды повезло. Но главное, мой кулон со мной и моя драгоценная Карла не станет на меня злиться и клевать меня тоже не станет». Я влетела в комнату, сияя от радости и гордо потрясая кулоном. «Карла, смотри, что у меня есть!» А потом разом навалились тяжести пустота. Окно было, как всегда, распахнуто, но на ветке никто не сидел. «Карла пропала!» «Карла!» — прошептала я помертвевшими губами. «Нет, так она не услышит!» Я высунулась по пояс в окно и, что есть сил, закричала «Карла!». Но никто не отозвался. И, похоже, уже не отзовется. «Что там говорил Рилан?» Он отслеживает тех, чей магический потенциал резко снизился. Такое происходит, если маг потеряет своего фамильяра? Никогда еще с того самого мгновения, когда Магесса в кокетливой шляпке распечатала мой дар, я не чувствовала себя такой слабой. «Карла!» — зарыдала я, тихонько подвывая. «Карла!» «Милая, дорогая моя Карла, всегда бывшая рядом! Храбрая Карла, бросившаяся даже на ректора, чтобы меня защитить! Карла, притащившая ту смешную горбушку хлеба! Карла, которая спасла жизнь Рилану! Как же я могла тебя потерять!»